испугавшись, что, может быть, ему не понравится, упрек. я с сглупо-то оттуда ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да все думала, что вот вы зайдете». Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартиры, и что Катерина Ивановна побежала куда-то правду искать. «Ах, боже мой!» — вскликнулась Соня. «Пойдемте поскорее!»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 Присела на стул. Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая. — Положим, Лужин теперь не захотел, — начал он, не взглядывая на Соню. — Ну а если б он захотел или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас во строк-то. Не случись тут меня до да Лебезятникова, а? — Да, — сказала она слабым голосом.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 Тихо проговорил он, наконец. Он вдруг переменился. Выделено нахальный и бесильно вызывающий тон его исчез. Даже голос вдруг ослабел. «Сам же я тебе сказал вчера, что не прощение предупросить, а почти тем вот ты начал, что прощение прошу». «Это я пролуженно и промысл для себя говорил».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 губы его бессильно кривились усиливаясь что то выговорить ужас прошел по сердцу сони что с вами повторила она слегка от него отстраняясь ничего соня не пугайся вздор право если рассудить вздор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 едва себя осознавая и ощущая беспрерывную дрожь во всем своем теле. «Ох, как вы мучаетесь!» — страданием произнесла она, вглядываясь в него. «Все? Вздор! Вот что, Соня!» Он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледный, бессильно, секунды, две «Помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?»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 Он сказал ей это, и ей вдруг и показалось, что и действительно она как будто это самое и причувствовала. «Полно, Соня! Довольно! Не мучь меня!» – страдальчески попросил он. Он совсем-совсем не так думал открыть ей, но вышло так.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 Не перехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить для карьера, ты понимаешь? Ну так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было?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 Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать, если побернулись хорошо обстоятельства, я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником с тысячей рублями жалованья. Он говорил, как будто заученное. А к тому времени мать высохла бы от заботы и от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра...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 А там стал либо я чим-нибудь благодетелем, или всю жизнь как паук ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал? Мне в ту минуту все равно должно было быть. И не деньги главные нужны мне были, Соня, когда я убил, не столько деньги нужны были, как другое. Я это все теперь знаю.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 то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вожь, как и все. Насмеялся он надо мной. Вот я к тебе и пришел теперь. Принимай гостя. Если б я не вожь был, то пришел либо бы я к тебе? Слушай, когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил. Так и знай. Их убили, убили. Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда дошел? Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел. Разве я старушонку убил?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 «Еще поборюсь!» Надменная усмешка выдавилась на губах его. «Это какую-то муку нести, да ведь целую жизнь, целую жизнь!» «Привыкну», — проговорил он у и вдумчиво. «Слушай», — начал он через минуту полно плакать, пора о деле. «Я пришел тебе сказать, что меня теперь...»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 Только это ничего, Соня, посижу, да и выпустят. Потому нет у них ни одного настоящего доказательства, и не будет, слово даю. А с тем, что у них есть, нельзя упеть человека. Ну, довольно. Я только, чтобы ты знала. С сестрой и с матерью я постараюсь как-нибудь так сделать, чтобы их разуверить и не испугать. Сестра теперь, впрочем, кажется, обеспечена, стало быть, и мать.